Я напрасно боялся первой минуты нашей встречи. Для Элиан этот день отличался от других. За ужином она мне рассказала о том, что делала, о тысяче мелочей, занимавших ее до вечера. Не очень утомилась. Нет. Пока она убиралась со стола, я раскурил трубку. Про Нуармутье я забыл, обдумывая завтрашние визиты. Тем не менее, прежде чем пойти в комнату Калян я отправился за книгой. В ней давалась обширная библиография и составил для знакомого книготорговца в Нанте большой заказ Фрезер, Казалис, Бернье, Арбуссе, Сижи, Кристиан Гарнье, Дитлеран, Ледеван, Соустель, Отец Три. Думаю, что я заказал, надеюсь, вы и того же мнения, все, что представляет хоть какую-то ценность. Испытывая чувство исполненного долга, я улегся спать, почти довольный собой. Ты не скучала? Спросил я у Элиан. «Сожалею, что так долго пропадал, но с эпидемией хлопот прибавилось, и это еще не конец. Ты вернешься завтра к обеду?» У Элиан был тон хорошей хозяйки, у которой в голове уже завтрашнее меню. Минутные колебания. «Раз уж решил вернуться и провести что-то вроде расследования, то мои поездки морально оправданы, и утаивать их не было особой необходимости. Не думаю, ехать придется довольно далеко, но постараюсь поздно не задерживаться». Спокойной ночи, дорогая. На следующий день я встал рано, и пока поспел кофе, прошелся по саду. Мне нравилось по утрам ощутить бег времени, вдохнуть аромат просыпающегося сада, угадать намерение ветра, почувствовать его настроение. Матушка-капитан была уже на ногах, готовилась вывести в поле козу, мы поболтали. После несчастного случая старушка принялась нас опекать. Такое внимание поначалу действовало мне на нервы, но оно могло оказаться полезным. Я начал ее расспрашивать, сделано безразличным видом. Но прежде я объяснил, что на пасхальные каникулы ко мне приедут клиенты из города. Вскоре придется лечить кошек и собак. Не видала ли она, чтобы кто-то крутился рядом с домом из приезжих? Нет, она никого не видела. Однако она почти не выходит из дому в ее возрасте и так далее. Короче, она целые дни проводила на кухне, откуда ей видна дорога и мой дом. Я попросил ее предупредить, если кто будет, судя по всему, искать меня. Жена быстро утомляется, ей нужен длительный покой, поэтому мне не хочется донимать ее своими заботами. Польщенная матушка-капитан заверила меня, что я могу на нее положиться. Я работал до одиннадцати, затем направился в Гуа. Машин прибавилось, большинство шло из Парижа. Я чувствовал себя уверенно. Совесть моя была чиста, но меня смущало, какие вопросы задать Мириам, ведь у нее тут же возникнут подозрения. Если у меня будет обвиняющий, то последует ссора, разрыв, который ни к чему не приведет, а она сможет продолжать действовать издалека». Я тут же рассердился на себя из этой глупой мысли, а не лучше ли рассказать ей правду и вскрыть нарыв одним махом, но я не способен двумя словами выразить то, что меня мучает, не от трусости, а из боязни не найти нужных слов, что-нибудь преувеличить, исказить. Начинаешь подытоживать и невольно предаешь прошлое, потому что перестаешь прислушиваться голосу собственного сердца. Уже перешагнув порог виллы, я еще не принял никакого решения. Я застал за Мальберту. «Подожди», — сказала она. «Дай закончить». Я очень обидчив и тут же пожалел, что приехал. Заложив руки за спину, я прохаживался по гостиной, как посетитель по художественной галерее. «Кстати», — произнес я, — «что-то не видно той картины, ну, той, что с карьером». «Я ее продала», — ответила она рассеянно. «Я замер, как вкопанный. Правда?» Она положила палитру на свой табурет и подошла ко мне, вытирая пальцы о полу халата. «Что здесь странного? Да, я ее продала одной галерее в Париже, и вместе с ней еще груду полотен. Нужно же на что-то жить. Ты-то сам об этом хоть иногда задумаешься, Франсуа?» «Да чего все просто? А я-то напридумал. Она обняла меня за шею. Мог бы поздороваться, просто медведь какой-то. Тебе никогда этого не говорили?» «Знаешь, я провернула неплохое дельце. Директор галереи Фюрстенберг прислал мне письмо. Он предлагает в следующем месяце организовать выставку в Париже. Мы разбогатеем». «Разбогатеем?» — повторил я. «Ты что-то сегодня туго соображаешь, мой милый? Что с тобой?» В ней чудилось мне какое-то скрытое возбуждение. От радости успеха я бледные щеки порозовели. Живопись в ее жизни значила больше, чем моя любовь. — Я подсчитала, — продолжала она. — Если упорно трудиться, то можно зарабатывать до трех миллионов в год. Это только начало. А сколько ты зарабатываешь на своем поприще? — Я плыл по течению. — Около пяти миллионов, — произнес я. Она захлопала в ладоши. — Вот видишь, мы поедем в Дакар и купим поместье. — Там вот совсем не то, что здесь, во Франции. Представь, вокруг дома целый лес. У тебя для рабочих поездок ход. Мы будем вместе. Возьмем не это. Я не смела строить планы, не зная, сумею ли продать свои картины. Но теперь она порызто обняла меня. «Ронга — Ронга! — крикнула она. «Ронга — Ронга! Честное слово, она оглохла. — Франсуа, давай выпьем шампанского.